Глава 10. Как мы выбираем войну? «Я вырос в деревне с домами, выстроенными из камней, на холмах у западной окраины Иерусалима», — начал Юсуф. «Моя семья жила в этой деревне, которая называлась Дейр-Ясин, не менее двухсот лет. Но все закончилось утром 9 апреля 1948 года, на пике арабо-еврейского конфликта, случившегося из-за образования Израиля». Мне тогда было 5 лет. Помню, меня разбудили крики и выстрелы. На нашу деревню напали. Позже я узнал, что это были боевики еврейской подпольной боевой организации. Отец схватил меня с кровати и втолкнул вместе с двумя сёстрами в родительскую спальню. Потом он достал из-под матраса винтовку, натянул ботинки и выбежал из дома. "Сидите здесь", крикнул он нам, "не выходите, кто бы ни стучал в дверь, поняли? Ждите моего возвращения с Божьей помощью". "То были последние слова, что я услышал от отца, когда всё закончилось, и мы выбрались из дома. Улицы были завалены трупами и оторванными частями тела. Среди убитых был и мой отец." "Ужасно", проговорила Рия. "Это случилось много лет назад", ответил Юсуф. "Те дни и последующие годы были очень тяжёлыми для меня и моей семьи, но мы были не единственными, кого постигла трагедия." Я как раз хотела сказать, что мои друзья-евреи рассказывали мне похожие истории, подала голос Элизабет. Верю вам, мне тоже рассказывали, сказал Юсуф. Примерно в то же самое время арабские боевики напали на еврейскую деревню Кфар-Ицион. Всех её жителей перебили, так что не могу сказать, что моя судьба была хуже, чем у них. Рассказывая свою историю, я не подразумеваю, что арабы единственные, кто страдали от несправедливости. Простите, если вам так показалось. Отец Ави, например, погиб, защищая свою страну от нападения арабов. Ави было так же больно, как и мне. За годы и столетия насилия распространялось во всех направлениях, и пострадали очень многие. Это трагическая кровавая правда. Луб был рад услышать, что Юсуф не отрицает зверств арабов, но ему всё равно было не по себе. Лу казалось, что Юсуф слишком легко приравнивает несчастье арабов и израильтян, хотя на самом деле, как считал Лу, израильтяне пережили куда больше несправедливых страданий. А еще Лу казалось, пусть он и не был в этом до конца уверен, что Элизабет Уинкфилд разделяет его позицию. «После гибели моего отца», — продолжил Юсуф, «мама возила нас из деревни в деревню, пока мы, наконец, не нашли убежище в Иордании. Мы поселились в лагере для беженцев в городе Иордании». с Зарка, что к северо-западу от Амана. Когда Иордания после войны 1948 года в Израиле её называют война за независимость, аннексировала западный берег реки Иордан, мама перевезла нас обратно на этот западный берег. Мы перебрались в Вифлеем, который всего в нескольких милях от Дэйр Ясина. Сейчас, оглядываясь назад и ставя себя на место матери, я понимаю, какую смелость она проявила, вернувшись так близко к месту нашей семейной трагедии. Много лет спустя она сказала мне, что хотела жить как можно ближе к корням нашей семьи. Мы поселились в Вифлееме у её сестры, моей тёти Асимы. Экономика Вифлеема так уж вышла зависела в основном от христианских паломников, желавших побывать в месте рождения Иисуса. Из-за войны таких желающих стало гораздо меньше, так что торговцы охотились за любыми клиентами. Меня взяли на работу уличным зазывалой, когда мне было 8 лет. Работа заключалась в том, чтобы вызвать жалость к себе у западных гостей, а потом отвести их в лавки моих нанимателей. На ломанном английском я начал общаться с Западом. Что же касается евреев, у меня не было ни особых возможностей, ни желания с ними общаться. Евреев изгнали с западного берега после того, как его оккупировала Иордания. Переход границы в обоих направлениях, неважно с военными или коммерческими целями, обычно заканчивался стрельбой и жертвами. Евреи были нашими врагами. По крайней мере, именно такую упрощённую картинку чаще всего рисуют и вспоминают. Правда была несколько более сложной. Я точно это знаю, потому что работал на тех же улицах, что и один слепой еврей, который точно так же старался выманить западные деньги из западных кошельков. Вот мы и дошли до истории, которой я хотел с вами поделиться. Еврея звали Мардыхай Лавон. Как-то мне довелось, можно сказать, довольно близко с ним познакомиться. Мы часто работали на одной улице, буквально в нескольких футах друг от друга, и несмотря на то, что я хорошо знал его голос, а он мой, я никогда к нему не обращался, хотя он иногда и пытался завести со мной разговор. Однажды он споткнулся, когда просил о помощи прохожего, и его мешочек с деньгами упал на землю и порвался. Монеты разлетелись во всех направлениях. Он шарил по земле в поисках сначала мешочка, а потом и денег. И тут мне вдруг пришла в голову мысль: Можно, наверное, назвать её чувством нужно что-то сделать, чувством, что этот поступок будет правильным. Пожалуй, ещё точнее будет назвать это желанием. Да, я почувствовал желание помочь ему, сначала подняться, а потом собрать рассыпавшиеся монеты. У меня, конечно же, был выбор. Я мог либо поддаться этому чувству, либо сопротивляться ему. Как вы думаете, что я сделал? Мне кажется, вы помогли ему, сказала Кэрл. Но нет, усмехнулся Лу. Если бы он помог, то не рассказывал бы сейчас эту историю. Юсуфу улыбнулся. Верно, Лу. Вы правы. Я сопротивлялся желанию помочь Мардыхаю. Сказать точнее, я предал это чувство и поступил совсем не так, как было правильно. Вместо того, чтобы помочь, я отвернулся и ушёл. Немного помолчав, он продолжил: "Как вы думаете, что я мог, уходя, подумать и сказать себе о Мордыхае Лавоне? Что он вообще не должен ходить по этой улице?" ответила Гвин. "Вы и ваши соседи и так проявили достаточно доброты, позволив ему остаться. В конце концов, он же один из ваших врагов, который украл у вас покой и мир, представитель сионистской угрозы, шавиnist". "Хм", озадаченно протянула Элизабет. "Кто же шавиnist?" Я не говорю, что Мардыхай был большевинистом, ответила Гвин. Я тоже, согласилась Элизабет. А теперь понимаю, сказала Гвин. Значит, шовинистка здесь я. Вы это хотели сказать? Не знаю, я просто спросила, холодно произнесла Элизабет. Слушайте, Элизабет, сам Мардыхай мог быть большевистом, а мог и не быть, кто знает. Я только хотела сказать, что Юсуф мог относиться к нему именно так, и другие его соотечественники тоже. Вот и всё. Вам что-то не нравится? Нет, всё нормально. Спасибо, сказала Элизабет и расправила складку на юбке, внимательно разглядывая свои колени. Да-да, и спасибо вам, британцам, что вы вообще взялись делить земли Мардыхая и Юсуфа. Ну, с небольшой помощью французов, конечно, это так им помогло. Атмосфера в комнате вдруг накалилась. Луна наклонился вперёд, чтобы получше рассмотреть, что будет дальше. Элизабет отреагировала не сразу. История действительно доказала, что решение вышло не лучшим, наконец ответила она. В её голосе не было и тени яда. Простите, что задела вас словами о шовинизме, дорогая. Я слишком поспешила. Можно даже сказать, я повела себя почти как американка, но это был бы уже перебор. Она застенчиво улыбнулась. Грозовые тучи покинули комнату так же быстро, как и появились. На ведь совсем не хочется сейчас быть американцами, правильно? улыбнулась Гвин. Божу упаси, ответила Элизабет. Знаете, на какое-то мгновение мне показалось, что сейчас придётся поставить между вами Лу, сказал Юсуф, вызвав общий смех. Что смешного? Невозмутимо поинтересовался Лу. Смех ещё не прекратился, а Юсуф уже писал на доске характеристики своего отношения к Мардыхаю. Его не должно здесь быть. Лишил меня покоя и мира сионистская угроза, шавинист И так сказал Юсуф, дописав последнее слово: "Если я стал относиться к Мардыхаю именно так, как мы обозначили, кем по вашему я стал считать себя самого?" "Жертвой", ответил Пэтис. "Лучше, чем он", сказала Гвин. "Не знаю", проговорила Кэрл. "Возможно, вы стали укорять себя за то, что нехорошо себя повели. В глубине души вы наверняка чувствовали, что ведёте себя как не очень хороший человек". Может быть, согласилась Гвин, но трудно его в этом винить после того, что произошло. Если он и вёл себя плохо, то из-за того, что с ним сделали другие. Не знаю, возразил Лу. По-моему, так себе отговорка. Мы ещё обсудим, отговорка это или нет, вмешался Юсуф. Но мне кажется, что Гвин довольно неплохо описала мои чувства в тот момент, чувства, которые только-только начали формироваться. Ну ладно, кивнул Лу. А ещё, спросил Юсуф, я всё думаю вот о чём. Вы видели на земле деньги, но ушли, сказал Петис. С одной стороны, да, вас могло заставить уйти чувство, что вы жертва, но, по-моему, у вас был и другой мотив. Продолжайте, сказал Юсуф. Так вот, мне кажется, что когда вы быстро отвернулись, вы действительно нашли для себя отговорку. Вы хотели, чтобы вас считали хорошим человеком. Что вы имеете в виду? спросил Лу Он отвернулся и ушёл. Как это сделает его хорошим человеком? Никак, ответил Петис. Но ему легче будет утверждать, что он хороший. Если бы он не хотел, чтобы его считали хорошим, он мог бы просто стоять и смотреть, как мучается Мордыхай. Но он быстро отвернулся, притворившись, что вообще не видел, что случилось, и сохранил тем самым свою репутацию, возможность утверждать, что он хороший. Юсуф усмехнулся. Очень интересная идея, Пэтис. Она напомнила мне о том, что произошло буквально сегодня утром. Я делал себе сэндвич и увидел, что уронил на пол листик салата. Можно было бы лишь нагнуться и поднять его, но я не стал. Вместо этого запихал его ногой под стол. Мне бы не пришлось этого делать, если бы я не хотел показать своей жене Лине, что я хороший человек, аккуратный, ответственный и так далее. Иначе почему бы не оставить его там валяться? Но почему вы его просто не подобрали? удивилась Гвин. Нет, вот честно. Да, хороший вопрос, согласился Юсуф. А почему я просто не подобрал монеты? Именно об этом мы сейчас и поговорим. С этими словами он написал на доске: "Хочу, чтобы меня считали хорошим". Итак, сказал Юсуф, поворачиваясь назад к слушателям, мы примерно представляем себе, что я думал об этом человеке и о себе. А какой, по-вашему, я считал ситуацию, в которой оказался? Нечестный, ответила Гвин. И Юсуф записал на доске это слово. И несправедливый, добавила Риа. И тягостный, сказал Петис. Вы пережили столько страданий, что вас наверняка съедали гнев или депрессия. Да, согласилась Элизабет. Более того, вам могло казаться, что весь мир сговорился против вас, против вашего счастья, безопасности, благополучия. Отлично. Спасибо. Юсуф дописал все предложенные варианты. А теперь я хочу развить тему, предложенную Пэтисом. Что я мог чувствовать: гнев или депрессию? Что я ещё мог чувствовать, учитывая, как я тогда смотрел на окружающий мир? Злобу, ответила Гвин. Так, замечательно, сказал Юсуф и написал: "А злобленный под словами разгневанный и депрессивный". «Но если бы вы меня спросили, почему я так себя чувствовал, что бы я ответил?» «Что вы в этом не виноваты?» — ответил Петис. «Вы бы сказали, что во всем виноваты израильтяне, что вы чувствуете себя так из-за того, что они сделали с вами и вашим народом». Юсуф кивнул. «Проще говоря, я бы сказал, что мой гнев, моя депрессия, моя злоба оправданы, и мое осуждающее отношение к Мардыхаю тоже». С этими словами он дописал на схеме оправданные чувства. Вот что говорил мне мой жизненный опыт, сказал он, показывая на доску, что я не сделал ничего плохого, а виноваты другие. Именно так я считал, верно? Как я вижу себя? Лучше, чем он. Жертва, то есть мне должны. Плохой, но в этом виноваты другие. Хочу, чтобы меня считали хорошим. Чувство разгневанный, депрессивный, озлобленный, оправданный чувство. Как я вижу Мордыхая. Его не должно быть здесь. Лишил меня покоя и мира. Вся низская угроза. Шавинист. Как я вижу мир. Нечестный, несправедливый, тягостный, настроен против меня. Схема выбора. Чувство, желание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 Его не должно здесь быть, лишил меня покоя и мира сианистская угроза шавинист. Как я вижу мир, нечестный, несправедливый, тягостный, настроен против меня. Скорее всего, ответил Петис, выразив преобладающее в комнате мнение. Что я не несу ответственности за то, что вижу и чувствую, продолжил Юсуф. Да, Но правда ли это, спросил Юсуф, действительно ли внешние силы заставили меня видеть и чувствовать именно так, как описано на схеме, или видеть и чувствовать так мой осознанный выбор? Вы хотите сказать, что сами решили быть разгневанным, депрессивным и озлобленным, недоверчиво спросила Гвин. Я хочу сказать, что сделал выбор, который заставил меня почувствовать гнев, депрессию и злость, и этот выбор сделал я сам, и никто другой. ни мордыхай, ни израильтяне. Иосиф окинул взглядом озадаченных слушателей. Возможно, будет полезно добавить к этой схеме побольше контекста. Он написал на доске. Как вы помните, сказал он. У меня было желание помочь Мордыхаю. Я знал, что так будет правильно, но теперь передо мной встал выбор. Я мог прислушаться к тому, что чувствую, и оказать помощь или же предать свое чувство и ничего не сделать. Проще говоря, мы не всегда делаем то, что считаем правильным в данной ситуации». На лицах слушателей выразилась неуверенность. «Например», — продолжил Юсуф, «мы не всегда извиняемся, даже если знаем, что должны, не так ли?» Луф вспомнил об извинениях, которые и так до сих пор и не принес Кейт. Когда супругу или ребёнку или соседу трудно, а мы легко можем им помочь, мы не всегда предлагаем эту помощь. И разве иногда мы не скрываем информацию, хотя знаем, что должны поделиться ею с другими? Например, на работе вы знаете что-то, что могло бы помочь вашему коллеге, но молчите. Почти все задумчиво кивнули, в том числе и Лу. И ему такие ситуации были хорошо знакомы. «Когда я решаю действовать вразрез с тем, что считаю правильным», — продолжил Юсуф, — «я совершаю то, что мы в лагере Моря называем самопредательством. Это предательство моих чувств по поводу того, как нужно поступить в данной ситуации, не чьих-то еще стандартов, а того, что я сам считаю правильным в данный момент». Акты самопредательства вроде того, что я описал, настолько широко распространены, что их практически не замечают. Но если копнуть чуть глубже, то в самопредательстве мы увидим кое-что интересное. Он окинул взглядом группу, решая предать себя, сказал он: "Я решаю идти на войну".